Он остановился в тени и стал молиться. Его ногти глубоко вонзились в ладони, настолько сильны были его муки. Он молил о прощении и о помощи. Он молил, чтобы настал день, когда бремя его наказания спадёт, и ложь, которую он однажды сказал, будет заменена ложью, которую он вынужден терпеть. Он молил о том, чтобы настал день, когда он тоже увидит своего воскресшего учителя. Он уж давно слышал шум, но только теперь тот привлёк его внимание, когда раздался скрежет и громкий щелчок отодвигаемого тяжёлого болта. Крики, сначала далеко, за пределами лабиринта каменных коридоров, потом всё ближе, они сопровождались топотом ног. Стражники за столом перестали кидать кости. Они сидели напряжённые, пытаясь понять смысл звуков. Один из них провёл большим пальцем по перевязи и схватился за рукоятку кинжала. Кефа задрожал. Топот приближался, звук отражался от каменных стен. Топот остановился где-то в начале коридора. Раздался лязг металла, и распахунтые настежь двери снова раздались скрики. Стражники застыли за столом с изумлением глядят друг на друга теперь топод прибежался к камере кефы вот он затих за дверью пауза потом повернулся за соф и дверь открылась свет фонаря ослепил его на пороге стояли трое солдат они кричали и жестикулировали стражники вскочили последовал быстрый обмен репликами кефа напрягся пытаясь понять что происходит Но они говорили на военном жаргоне, и единственное, что ему удалось разобрать, были слова: царь и отмена репрессалий. Двое солдат, охранявших его, набросили плащи и собирались выйти. Дружелюбный охранник кивнул в сторону Теф и что-то сказал. Другой солдат презрительно сплюнул. Все пятеро вышли из камеры. Молодой сирийец вышел последним. Переступая порог, он незаметно протянул руку к ключу, висящему на гвозде у двери, снял его и бросил на соломенную подстилку кефы. Он вышел, не оглядываясь. Звук шагов стих в конце коридор, яркий прямоугольник света на месте открытой двери потух, оставив фантом сбивавшийся с толку глаза. Ключ упал так, что кефа не мог до него дотянуться. И во глаза, долго смотрящие на дверь, ничего не видели в темноте. Он осторожно нащупал ключ ногой, боясь, что тот затеряется в салоне. Палец наткнулся на металл. Кеф вы попытался пододвинуть ключ поближе, но тот лежал так неудобно, что он не мог согнуть ступню под нужным углом. Он попытался подтолкнуть ключ пяткой, но тот проваливался дальше в салон но да и найти более удобное положение и бороться с ковылем он обнаружил, что может рыться в соломе пальцами ног, но теперь он потерял место, куда провалился ключ. его спина покрылась холодным потом. он закрыл глаза и прислонился головой к стене, успокаивая дыхание, открыл глаза и продолжил поиск, осторожно шаря пальцами ноги. потом он почувствовал, как к ноге прикоснулось что-то холодное и тяжёлое. Он медленно надвигал ступню по коню ухватил это что-то пальцами ног. Он поднял ногу и крякнув от усилия, переложил ключ из ноги в руку. Замок на кандалах располагался на внутренней стороне, а цепь соединяющий его была слишком коротка, чтобы вставить ключ в замок противоположной рукой. Он возился с ключом и два не выронил его, тогда он взял ключ в зубы и, поднеся левую руку ко рту, вставил ключ в замок. Попытался повернуть ключ, но чуть не сломал зубы. Он отдохнул. Обнаружил, что может держать ключ между средним и безымянным пальцами. Зафиксировав его таким образом, он повернул руку. Металл больно впился в его плоть, потом поддался с неожиданным щелчком. Он освободил запястье от браслета и принялся вытягивать... И сжимать пальцы, открыл замок на кандалах на правой руке. Цепи ударились о стену с лязгом, от которого его сердце учащённо забилось в сколи шум утих. Дверь была открыта. Он сделал шаг вперёд и вдруг испугался.